Мы достали действительный план расположения этих минных полей, а затем тщательно подготовили схему, которая искажала действительное положение. Там, где находились проходы в минных полях, мы показали мины, а проходы показали там, где были мины. Мы выждали несколько недель, давая понять немцам, что кенгуру стоило больших трудов достать эти сведения, а затем послали ответное письмо. «Я очень рад, что вторжение в Англию не состоялось. Только иногда я сожалею, что не имел удовольствия видеть, как гитлеровские десантные и другие корабли на полном ходу врезались в самый центр минных полей, прикрывающих портсмут». Обмен корреспонденцией продолжался еще два месяца. Потом вдруг письма из Лиссабона перестали поступать. Не получал кенгуру и чеков. Немцы, видимо, что-то заподозрили. Кенгуру писал еще раз или два, прося дальнейших инструкций, но ответы мы так и не получили. Операция «Кенгуру» на этом закончилась. Мне так и не удалось узнать, насколько немцам удалось разобраться в дезинформационном назначении этой операции, но я уверен, что они проглотили ту ложную информацию, которую мы им посылали. Вполне вероятно, что благодаря сообщениям «Кенгуру» это было после тяжелых дней Дюнкерка, немцы считали систему обороны Южной Англии более мощной, чем она была на самом деле. Не исключено, что именно это заставило немецкое верховное командование отказаться от вторжения в Англию. И если это действительно так, то можно считать, что в тот период число агентов противника в Англии было ограниченным и что «Кенгуру» оправдал себя как двойной агент. Когда операция кенгуру закончилась, кенгуру добровольно вступил в вооруженные силы свободной Франции. Его быстро произвели в офицеры. До конца войны сражался он в составе этих сил и хорошо проявил себя в боях. Здесь моя связь с ним теряется, но я хочу надеяться, что после войны он нашел себе место в жизни. Если кенгуру прочтет эти строки, я уверен, что он снова установит со мной связь. Наш старый стол, за которым мы втроем со страстью школьников составляли наши планы, стоит на прежнем месте, и он наверняка напомнит ему о тех счастливых вечерах, которые мы провели за ним.